Сцена 12. -е. Тюрьма Рибибия, так сказать, единая в четырех лицах, хотя кроме заключенных и персонала об этом почти никто не знает. Заключенные содержатся в четырех разных блоках в зависимости от пола, возраста и статьи приговора, а сразу за воротами сотни метров от корпусов есть даже футбольное поле. Туда-то под покровом почти кромешной темноты и вывел скованного наручниками немца отряд тюремной полиции, облаченный в защитное снаряжение. С его ареста прошло больше года, но итальянским властям так и не удалось установить, действительно ли немец родом из Германии. Известно было только, что этот человек – последний уцелевший сообщник отца, по крайней мере, из тех, кто работал с ним в 70-е, а также, что ему около 60 лет, и тело его почти сплошь покрыто шрамами от холодного и огнестрельного оружия. Помимо этого, абсолютный ноль. Ни его отпечатков, ни ДНК не оказалось ни в одной полицейской базе данных. Никто не опознал в нем родственника, и не существовало никаких сведений о том, была ли у него когда-нибудь работа и проходил ли он военную службу. В суде немец не открывал рта, и не зашел до того, чтобы признать или отвергнуть вменяемые ему обвинения в преступлениях, варьировавшихся от многочисленных похищений до предумышленных убийств. Все попытки разобраться в его биографии натыкались на неприступную стену из вымышленных личностей и имен, под которыми он, похоже, действовал с незапамятных времен. Немец был загадкой. Конвойные из выездной оперативной группы тюремной полиции усадили его на пластиковый стул рядом с одними из ворот и очень бережно пристегнули к стойке. Немцы боялись не только заключенные. После третьей потасовки, закончившейся необратимыми повреждениями для нападавших, сам он никогда драк не затевал. Его перевели в одиночную камеру, где он и остался, что, очевидно, нисколько его не тяготило. Те, кому довелось ненадолго стать сокамерниками немца, рассказывали, что жить с ним все равно, что с призраком, чей взгляд вонзается тебе в затылок, стоит отвернуться. Только после того, как оперативники удалились на противоположную половину поля и выстрелились в оборонительную шеренгу, в ворота тюрьмы вошла группа агентов в штатском, среди которых шагал Данте, которому явно было не по себе. «Вы узнали что-нибудь новое о том, кто он такой?» В полголоса спросил он у идущего с ним рядом круглолицого молодого полицейского. «Ничего. Эта скотина остается такой же тайной, как и в день ареста. Вероятно...» Вы знаете его лучше всех. Я встречал его всего три раза в жизни, — сказал Данте, не считая ночных кошмаров. Под неотступным взглядом немца он медленно подошел к незанятому стулу, рухнул на сиденье и на несколько секунд уронил голову на колени. — Вы в порядке, господин Торе? спросил тот же агент. «Да — Да-да. Пожалуйста, делайте, как мы договорились. — Вы уверены? — Данте, не разгибаясь, показал на немца. «Если бы он хотел оторвать мне голову, он бы уже это сделал. Давайте». «У вас тридцать минут, господин Торе». По знаку щекастого полицейского оперативники отступили на край поля и исчезли в темноте. Данте перевел дух. Он уже сильно жалел, что не захотел принимать бензодиазепины перед встречей. Боже святый, он в тюрьме, а перед ним страшилище, отравившее его детство и большую часть зрелой жизни. «Большего уединения я тебе обеспечить не могу», — сказал он немцу. «Возможно, нас снимает спутник-шпион или записывает направленный микрофон, но, уверяю тебя, что бы ты ни сказал, я никому этого не передам». Губы немца растянулись в узкой как щель улыбки. «Даже своей подружке из полиции?» — спросил он спокойным, как и все его повадки, голосом. Немец заговаривал не впервые, но это случалось так редко, что охранники на дальнем конце поля принялись подталкивать друг друга локтями, хотя и не могли разобрать слов. «Если я пообещаю ей не рассказывать, ты скажешь мне, кто я такой?» «Не глупи. У меня и правда есть брат». «Ты знаешь, что никогда не получишь от меня ответа на этот вопрос». «Зачем ты здесь?» «Гильтене». Это имя ни о чем мне не говорит. «Это женщина, которая убивает людей с помощью ЛСД и псилоцибина». Немец ничего не сказал и даже не изменился в лице. Прочесть что-либо по языку его тела было невозможно. Он оказался еще более непостижим, чем Максим. «Гильтене родилась на Украине», — продолжил Данте, — Ее содержали вместе под названием «Коробка», работала киллером на русскую мафию, но на время сошла со сцены, пока не убили ее девушку. Немец продолжал сидеть неподвижно, как статуя, но что-то подсказывал Данте, что мужчина внимательно слушает. «Не знаю, на кого работал отец, но наша с участь во многом похожа, хотя мы выросли по разные стороны железного занавеса. А значит, тебе точно что-то известно». «Ты же не упускал из виду конкурентов, верно?» Немец откинул голову назад и, вероятно, впервые за много лет с ржавым скрежетом рассмеялся. «Я рад, что оставил тебя в живых. Ты забавный». «И почему же ты меня отпустил?» «Говорят, заключенные привязываются к своим тюремщикам. Бывает и наоборот. Мне приказали тебя убить, но я так и не смог». Данта зажмурился и покачал головой. «А ведь я всегда мечтал услышать от тебя эти слова», — прошептал он и открыл глаза. «Но то были детские фантазии. Теперь я вырос и знаю, что был для тебя всего лишь работой. Я также знаю, что ты позволил мне сбежать по приказу отца. Так что не пытайся мной манипулировать». Улыбка немца превратилась в презрительный оскал. «Ты теперь и правда совсем большой мальчик», — с иронией сказал он. Даже если бы я что-то знал, зачем бы я стал откровенничать с тобой? За тем, что это никоим образом не может тебе навредить. И за тем, что ты рад, что я пришел тебя проведать. Тебе должно быть здесь очень скучно. Если ты уже знаешь о коробке, ты знаешь достаточно. Нет, я хочу знать, что случилось потом, когда все рухнуло. Что случилось с такими, как я. Свободный рынок сказал немец. То есть коробку попросту продали с торгов? Как всегда. Кому нужны суперсолдаты в мире, где войны ведут дроны? Никому. А ты так уверен, что в коробке создавали суперсолдат? Возможно, появление женщины, о которой ты говоришь, было непредвиденной случайностью. Если бы таких, как она, было много, мы бы знали, верно? Данте снова пристально посмотрел на немца. Безрезультатно. Для чего предназначалась коробка? Приятно было повидаться. И вдалеке зазвучал перезвон колоколов, сработал таймер, установленный на телефоне круглолицым агентом. Господин Торе, время вышло», — сказал полицейский из темноты. Данте взмахнул здоровой рукой, изумляясь чувство времени, которое развил в себе немец. «Окей. Одну минуту». Он добился лишь подтверждения тому, что уже знал, но на большее и не надеялся. «Дай сигарету, пожалуйста», — сказал немец. Данте машинально протянул пачку, но вместо того, чтобы взять ее, немец схватил его за запястье свободной рукой и подтащил к себе. Их лица почти соприкасались. «Вот уже второй раз я сохраняю тебе жизнь. Помни об этом», — прошептал он. На мгновение Данте словно вернулся в детство и пронзительно вскрикнул, отчаянно пытаясь вырваться. Немец разжал хватку, и Данте чуть не упал на траву. Подбежала тюремная охрана, и заключенного потащили обратно в камеру. На входе в тюремный двор, окруженный оперативниками, немец обернулся. — Будь осторожен, мальчик, — сказал он. — Не буди лихо. И его подтолкнули прочь.